6 декабря 35. -го. Конечно, очень прискорбно, когда учение остаётся чем-то отвлеченным и неприменённым к жизни. Нам очень хорошо это известно. Ничтожно число тех, кто понимает, что есть истинное ученичество и приближение к владыкам света. Большинство выискивают в учении лишь указания для развития в себе низших явлений психизма и обладая скрытыми медиумическими особенностями, они часто начинают развивать их в себе и открывают вход одержателям. Я много писала о вреде психизма, приводила строки изучения, прося предупреждать всех подходящих: не стремиться ни к каким механическим упражнениям, но лишь напрячь все свои усилия к расширению и утончению мышления и изживанию своих негодных привычек, стоящих препятствием на пути приближения.